24. Больше всего. Но, честно говоря, больше всего я боюсь, что книги, написанные мной, — это хорошие книги. Боюсь, что люди будут их читать, а потом подходить ко мне в супермаркете Кооп на Виа Андреа Коста и спрашивать, «Вы что, тоже ходите сюда?» Больше всего я боюсь, что мои книги будут пользоваться успехом. Неудачи мы переносим легко, мы к этому привыкли, а вот успехи переживать труднее, особенно людям с таким характером, как у меня. А мой характер, надо сказать, легким не назовешь. Вот чего я боюсь, когда все идет хорошо.